Глава шестая. Прелестные дни. Я знаю, что до сих пор не описал еще Белл и Лилианы Дель. Как знаю и то, что чем дальше буду откладывать это описание, тем более встретится трудностей. Я бы желал, чтобы читатели без всякого описания удовольствовались сведением, что это были две хорошенькие блондинки, из коих Бел была выше ростом и прекрасная, между тем, как Лили не только так же хороша собой, как и сестра, но и еще привлекательнее. Это были блондинки, похожие одна на другую. Их портрет у меня перед глазами, но я боюсь, что не в состоянии буду передать читателям верную копию. Они имели рост несколько менее обыкновенного, стройный стан, тонкую талию. Лили была пониже, но разница была так ничтожна, что когда смотреть на них отдельно, то разница была незаметна. Упомянув, что Бел была красивее, я, быть может, выразился бы вернее, если бы просто сказал, что ее черты были правильнее, чем у сестры. Обе девочки были до того блондинки, что самый легкий румянец, облегчавший белизну их лица, был едва заметен. Этот румянец все-таки говорил об их здоровье, тогда как совершенное его отсутствие обличило бы настоящую или будущую болезнь. Волосы сестер и по цвету, и по локонам были так похожи, что никто, даже мать, не могла бы сказать, что в них есть какая-нибудь разница. Это были волосы не совсем льняного цвета, но все-таки очень светлые. Не подходили они и под светло-каштановый цвет, а между тем в них заметен был золотистый оттенок, придававший им особенный блеск. Впрочем, у Белл они были гуще, чем у Лили, и потому Лили постоянно жаловалась на свои локоны и постоянно восхищалась локонами своей сестры. Несмотря на то, что головка Лили была так же мила, как у сестры, Совершенство ее формы и простота прически, которую они носили, не требовали никаких дополнений. Глаза их были светло-голубые, но глаза Белл были продолговаты, кротки и нежны, так что она редко решалась приподнимать их на чье-нибудь лицо. Между тем, как глаза Лили были круглее и светлее, в них редко недоставало смелости смотреть, На то, чтобы им не вздумалось, лицо Лили не имело такой совершенно овальной формы, как у сестры. Облик лица, мне кажется, был совершенно одинаков, только у Бел подбородок отличался большею правильностью и нежностью. Зато он ничем другим не был отмечен, тогда как на подбородке сестры ее была ямочка, которая вполне дополняла в красоте его всякой другой недостаток. Зубы Белл были ровные, и потому, быть может, она чаще их показывала. Губы ее были тоньше и, надо сказать, менее выразительны. Нос по своей красоте был более правильный, а нос Лили несколько шире, чем бы следовало ему быть. Из всего этого можно заключить, что Белл считалась в семействе красавицей. Впрочем, в общем впечатлении, производимом этими девушками, и во всей их наружности было что-то более одной красоты их лица или грации их фигуры. В обращении их обнаруживалось достоинство, чуждое всякой натянутости или гордости и девственная скромность без малейшего кокетства. Эти две девушки никогда не боялись мужчин, никогда не показывали вида, что они их боятся. Впрочем, не было и повода к подобной боязни, Быть может, на долю которой-либо из них выпадет дурное обращение мужчины, но отнюдь не оскорбление. Лили, как уже читатели, вероятно, заметили, была очень байка и игрива, но в своей игривости она держала себя так, что едва ли кто позволил бы себе забыть о дании уважения, которое неотъемлемо ей принадлежало. Теперь же, когда Лили Дель объявлена невестой, Дни ее игривости должны кончиться. Приговор этот отзывается грустью, но он справедлив. А когда я думаю, что он справедлив, когда я вижу, что резвость, смех и игры девического возраста должны прекратиться, когда девушка должна навсегда распроститься со всеми невинными удовольствиями этого возраста, мне невольно становится жаль, что прекрасный пол — всегда так торопится с замужеством. К облегчению такого недуга, если только можно назвать его недугом, нет никакого средства. Впрочем, в этом недуге поспешность проявляется не собственно к супружеству, но к любви. А лишь только пробудется любовь, супружество становится почти неизбежным, и затем начало недуга. Итак, Лили предстояло выйти замуж за Адольфа Кросби, за Аполлона Кросби, как она в шутку называла своего жениха, дозволяя, впрочем, эту шутку только своему собственному слуху. Для нее он был действительно Аполлоном, каким должен быть любимый мужчина в глазах любящей его девушки. Он был красив, грациозен, умен, самоуверен и всегда весел, когда вызывали его на веселость. Бывали у него и серьезные минуты. И он умел говорить со своей невестой о предметах серьезных. Он читал для нее и объяснял вещи, которые до этой поры были слишком трудны для ее молодого понимания. Его голос был тоже очень приятен, и Кросби умел им управлять. Голос этот был патетичен там, где требовался пафос, а иногда звучал таким смехом, как смех самой Лили. «Неужели же подобный человек не способен быть Аполлоном для такой девушки, которая призналась самой себе, что полюбила его всею силою своей души? Она призналась в этом не только себе, но и ему, как может статься нисколько немедля, скажет читатель. С своей стороны мы заметим, что в деле этом не требовалось особенной медлительности». Этим делом восхищался весь свет. Когда Кросби в качестве друга Бернарда явился в Оллингтон, то в первые же дни, как это всем казалось, обратил на Бел особое внимание. Белл, в свою очередь, скромно заметила это, не сказав, однако ж, никому ни слова, и думая сама об этом очень мало. Сердце Лили было свободно в то время. Первая тень крыльев любви — не пронеслась еще над ее непорочным сердцем. Совсем не то было с Белл. Совсем не то было в строгом смысле этого выражения. История Белл тоже должна быть рассказана, но не на этой странице. Прежде чем Кросби сделался коротким знакомым, Белл положила в душе своей, что любовь, которую она питала, должна победить. Должна уничтожить. Мы можем сказать, что она была побеждена и уничтожена, и что Белл нисколько бы не согрешила, выслушав признание и клятвы от этого нового Аполлона. Грустно подумать, что такой человек мог полюбить и ту, и другую девушку, а между тем я должен признаться, это было действительно так. Аполлон, при полноте своего могущества, Скоро переменил намерение и, прежде чем кончился его первый визит, перевел свою слабую преданность, которой признавался со старшей сестры, на младшую. В качестве гостя Сквайра он еще раз приехал в Оллингтон на более продолжительное время и к концу первого месяца своего пребывания был принят в Малом Оллингтонском доме как будущий супруг Лили Надо было видеть и любоваться переменой обращения Белл к Росби и к своей сестре. Лишь только она заметила оборот, который приняла дело. И немного требовалось времени, чтобы заметить это. Стоило только уловить первые проблески идеи. В тот вечер, когда Лили и Белл обедали в большом доме, оставив дома свою мать распоряжаться с горохом, в течение шести- или недельного отсутствия Кросби Белла откровение своей сестры говорила о нем. Она находилась при прощании с Кросби и слышала, с какой горячностью объявил он Лили, что снова возвратится в Олингтон в непродолжительном времени. Лили выслушала слова мистера Кросби очень спокойно, как будто они до нее вовсе не касались. Но Белл видела в них истину, и, веря в Кросби как в истинно благородного человека, Всегда отзывалась о нем с особенным чувством, стараясь поддержать расположение к любви, которое могло образоваться в груди лили. Но ведь ты знаешь, он и такой аполлон, говорила Лили. Я знаю, что он джентльмен. Разумеется, Нет, джентльмен не может быть аполлоном. И к тому же он очень умен. Я полагаю! О том, что он ни больше, ни меньше, как клерк, не было и помину. В этом отношении Лили совершенно переменила свой образ мыслей. Джонни Имс тоже был клерк. Между тем, как Кросби, если его и надо называть клерком, то он был клерк особенного рода. Между одним клерком и другим может быть огромная разница, клерк Государственного Совета и клерк какого-нибудь прихода. Две весьма различные особы. Лили крепко держалась этой идеей, всеми силами стараясь придать Кросби более высокое значение в правительственной службе. «Я бы желала, чтобы он не приезжал», — говорила мисс Дель старшей дочери. «Мне кажется, мама, вы ошибаетесь». Но если она полюбит его, и потом... Лили никогда не полюбит человека, если он не подаст к тому благоразумного повода. А если она нравится ему, то почему бы им не сблизиться? Она еще так молода, Белл, ей девятнадцать лет. Если они будут обручены, то год-другой могут подождать. Впрочем, мама нехорошо говорить в этом духе, Если вы запретите Лили подавать ему надежды, она не будет с ним говорить. Я в это дело не думаю вмешиваться. И прекрасно, мама! Пускай оно идет своим чередом. Что до меня, то мне очень нравится мистер Кросби. Мне тоже, душа моя. И дяде он нравится. А я бы не хотела, чтобы Лили выбрала себе мужа не по нраву дяде. Не следует. Согласитесь, что ведь очень важно, если выбор ее будет ему нравиться. В таком роде бывали беседы между матерью и старшей дочерью. Но вот приехал мистер Кросби, и прежде чем прошел первый месяц, признание его в любви к лили подтвердило основательность предположения сестры. Сквайр с первого же раза объявил себя довольным этой партией, дав знать мистер Сдель с обычной холодностью, То мистер Кросби — джентльмен, располагавший доходом весьма достаточным, чтобы жить семьянином. «Его дохода едва ли будет достаточно для семейной жизни в Лондоне», — сказала мистер Сдель. «Он имеет больше, чем имел при женитьбе мой брат», — заметил Сквайр. О, если бы только он мог доставить ей столько же счастья, сколько доставил мне ваш брат». «Хоть это счастье было так скоротечно!» — проговорила миссис Дель, отвернув лицо, чтобы скрыть выступившие слезы. После этого между Сквайром и его невесткой ничего больше не было говорено о предстоящей будущности молодых людей. Сквайр не говорил ни слова о денежном вспомоществовании, даже не намекнул о готовности своей благословить молодых людей на новую жизнь, как следовало бы родному дяде сделать в подобном случае. Само собой, разумеется, и миссис Дель ничего не сказала по этому предмету. Сквайер ни под каким видом не хотел открывать миссис Дель своих намерений. Положение было неприятное. Это понимала та и другая сторона. Бернард Дель все еще находился в Уоллингтоне, и оставался там во все время отсутствие Кросби. Все, что мисс Дель хотела бы высказать, вероятно, было бы ему высказано, если бы Бернард не оставался таким же замкнутым, как и дядя. Кросби по возвращении своем большую часть времени проводил с Бернардом, и, весьма естественно, между ними происходили откровенные разговоры о двух девушках, Причем Кросби старался показать своему приятелю, что его расположение к лили становится более чем обыкновенным. «Я полагаю, тебе известно желание моего дяди, чтобы я женился на старшей кузине?» — говорил Бернард. «Я уж давно догадался. И мне кажется, что брак наш состоится». Она миленькая девушка и хороша, как золото. Да, правда. Не притворяясь, скажу, что влюблен в нее. Притворяться не в моем характере. На днях может статься, сделаю ей предложение, и надеюсь, что оно будет принято. Сквайр положительно обещал мне 800 фунтов из доходов своего поместья и сверх того содержать нас в течение трех месяцев ежегодно, если мы этого пожелаем». Я наотрез ему сказал, что меньше взять не могу. И он согласился. Ты, кажется, с ним в хороших отношениях. Еще бы! Между нами никогда не выходило каких-нибудь вздоров из-за родственной любви, обязанностей и тому подобного. Мы понимаем друг друга, и этого достаточно. Он находит удовольствие быть в хороших отношениях с своим наследником, а я нахожу удовольствие сочувствовать ему. По моему мнению, надо допустить, что в словах Бернарда Деля было много здравого смысла. Что же он сделает для младшей сестры? Спросил Кросби. При этом вопросе внимательный наблюдатель заметил бы в его голосе легкое волнение. «Ха, ничего не могу сказать тебе по этой части. На твоем месте я бы спросил его. Дядя мой прямой человек и любит делать все напрямик. Нельзя. Кажется, нельзя. Я уверен, однако же, что он ни под каким видом не отпустит ее с пустыми руками. И я так думаю. Однако помни, Кросби, я ничего не могу сказать тебе, на что ты должен рассчитывать. Лили тоже хороша, как золото. И если ты любишь ее, я на твоем месте спросил бы дядю... Так знаешь, в нескольких словах, что намерен он сделать для тебя. Хотя это и послужит в ущерб моим интересам, потому что каждый шилин, который он подарит Лили, пойдет из моего кармана. Но ты знаешь, я не такой человек, чтобы думать об этом». «Не станем разбирать, какой был взгляд у Кросби на вещи подобного рода, Но можем сказать, что для него решительно было все равно, из чего бы кармана не выходили деньги, лишь бы только попадали в его собственный. Когда Кросби вполне уверился в любви Лили, то есть когда получил от нее позволение переговорить с дядей и обещание Лили переговорить со своей матерью, он объявил Сквайру свое намерение. Кросби сделал это откровенно и благородно, «Сделал, как человек, который, требуя многого, предлагал своей стороны тоже немалое». «Ничего не могу сказать против этого», — отвечал Сквайр. «Я должен же, однако, получить ваше позволение жениться на ней». «Зачем же, если на это согласна она и ее мать? Я думаю, вам известно, что я не имею над ней никакой власти». — Она не выйдет замуж без вашего благословения. — Лили очень добра, если оказывает такое уважение к дяде, — сказал Сквайр. И слова его прозвучали в ушах Кросби оледеняющим холодом. Кросби ничего еще не говорил о деньгах, боясь начать подобный разговор, как он сознавался в этом самому себе. И какая была бы польза! говорил он про себя желая извинить себя в том что считал слабой стороной своего характера если сквайры откажет дать ей какой нибудь шиллинг то во всяком случае я не могу теперь отступиться от своего намерения потом в уме его мелькнула мысль о несправедливости мужчин в деле женитьбы без предварительного осведомления о состоянии невесты мужчина не должен бы делать предложение, но если он его сделал то подобного рода осведомления бесполезны. Это размышление некоторым образом отравляло его счастье. Лили Дель действительно очень мила, очень хороша, столько свежести в ее невинности, непорочности и быстром понимании. Никакое удовольствие не может быть восхитительной любви к Лили Дель, Ее очаровательные ласки к нему, без всякой лести и натянутости, уносили к розби на седьмое небо. — Вы можете быть уверены в этом? — говорила она. — Я вас люблю всем моим сердцем, всеми силами моей души. — Как восхитительно! — Но чем же они будут жить? Неужели ему? «Адольфу Кросби придется поселиться где-нибудь в самой отдаленной части Лондона, как женатому человеку с восемью фунтов годового дохода. Если Сквайр будет так же добр к Лили, каким он обещал быть к Бел, то, может быть, дела устроятся сами собою». Для полноты счастья Лили ничего подобного не представлялось. Ее идеи о деньгах были очень смутны. Но вместе и очень основательны, зная, что у нее их не было. Она относила к обязанности мужа найти, что окажется необходимым. Она знала, что у нее не было денег. И потому знала также, что ей не следует ожидать особенной роскоши в небольшом хозяйстве, которое должно быть для нее приготовлено. Она надеялась, собственно, для своего мужа, что дядя сделает какое-нибудь вспомоществование, но в то же время вполне приготовилась к доказательству, что может быть доброй женой и бедного человека. В былые беседы с сестрой своей об этом предмете она всегда заявляла, что для поддержания любви необходимо небольшое состояние. 800 фунтов стерлингов годового дохода считалось более чем достаточным для выполнения этого условия, Бел имела более сентиментальное понятие и отдавала преимущество безусловной прелести нищеты. Она говорила, что в деле любви деньги не должны иметь никакого значения. Полюбив человека, она вышла бы замуж за него – даже в таком случае, если бы он вовсе не имел денег, таковы были их теории. Относительно денег Лили была совершенно довольна своим взглядом на этот предмет. В эти прелестные дни ничто не омрачало ее счастье. Мать и сестра Лили единодушно говорили, что она поступила прекрасно, что она счастлива в своем выборе, и безукоризненно верна в своей любви. В тот день, когда Лили рассказала своей матери о своей любви, она блаженствовала от радости, с которой было принято ее признание. — Ах, мама, я должна вам кое-что сообщить, — сказала она, войдя в спальню матери после продолжительной прогулки с мистером Кросби по Лингтонским полям. — Верно что нибудь о мистере кросби да мама и потом все остальное было рассказано не столько словами сколько нежными объятиями и счастливыми слезами в то время когда лили приникнув личиком к плечу матери высказывала свое признание в комнату последней вошла бел и опустилась на колени подле лили милая лили — говорила она. — Если бы ты знала, как я рада. Лили, вспомнив, что она похитила жениха у своей сестры, обвела руки вокруг шеи Бел и крепко ее поцеловала. — Я знала ход всего этого дела, с самого его начала, — сказала Белл. — Не правда ли, мама? — Я так ничего не знала. — возразила Лили. — Мне об этом и в голову не приходило. — А мы все знали. — Мама и я знали. — Неужели? — спросила Лили. — Белл говорила мне, что это непременно сбудется, — сказала мистрис Делл. — Сначала, признаюсь, Я не могла привыкнуть к мысли, что он достоин моей милочки. «Ах, мама! Зачем вы это говорите? Он вполне достоин всего на свете! Я буду считать его хорошим человеком. Да и кто бы мог быть лучше его? Особливо, если вы представите себе все, от чего он должен отказаться для меня». «Замен этого, что же я-то могу сделать для него? Что могу я подарить ему?» Ни мистрис Дель, ни Белл никак не могли согласиться с этим, думая, что Лили приносила ему в дар совершенно столько же, сколько от него получала. Впрочем, они обе уверяли, что Кросби во всех отношениях был прекраснейший человек, Они знали, что подобными уверениями увеличивали счастье Лили, и Лили между ними была совершенно счастлива, и ее любви было оказываемо всякого рода поощрение. Сочувствие и одобрение матери и сестры служило пищей для ее нежной страсти. Как не кстати этот визит со стороны Джонни Имса, В то время, когда бедный молодой человек выбежал из гостиной, не дав даже времени сказать «прощайте», миссис Дель и Белл обменялись грустными взглядами. Они ничего не могли придумать в оправдание такой поспешности, потому что Лили, перебежав через поляну, стояла уже перед открытым окном. «Мы подошли к окраине кустарников», — сказала она, — и услышали, что вблизи нас находятся дядя Кристофер и Бернард. Я сказала Адольфу, чтобы шел он к ним один». «А как ты думаешь, кто был здесь?» — спросила Белл. Миссис Дель не сказала ни слова. «Если бы было еще время немного подумать, то, может быть, в эту минуту не было бы и помину о визите Джонни». «Неужели без меня кто-нибудь был?» спросила Лили. «Кто же это такой торопливый гость?» «Бедный Джонни Имс», сказала Белл. На лицо Лили выступил яркий румянец. В один момент она вспомнила, что старый друг молодых ее дней любил ее, что он, в свою очередь, имел надежды на ее любовь и что теперь услышал вести, которые должны были разрушить эти надежды. Она все сообразила в один момент, как сообразила и то, что ей необходимо скрыть происходившее в ее душе. «Милый Джонни», — сказала она, — «зачем же он не подождал меня?» «Мы сказали, что ты вышла», — отвечала мистрис Дель, Без сомнения, он скоро опять будет сюда. И он знает? Да, я объявила, думаю, что ты не рассердишься на это. Нет, мама, конечно, нет. И он уехал назад в Гествик. На этот вопрос не было ответа, да и вообще после него от Джонни Имсе ничего больше не было говорино. Каждая из этих женщин вполне понимала, в чем дело, и каждая знала, что понятия других были совершенно одинаковы. Молодой человек был всеми ими любим, хотя и не той любовью, которая была теперь сосредоточена на мистере Кросби. Джонни Имс не мог быть принимаем в дом, как молодой человек, ищущий руки любимого в семействе создания. Мистрис Дель и дочь ее Белл очень хорошо это знали. Они любили его за его любовь и за то спокойное, скромное уважение, которое удерживало его от выражения этого чувства. «Бедный Джонни!» Впрочем, он еще молод. Он только что вышел из пары юношества и, следовательно, легко мог перенести этот удар. Так думают женщины о мужчинах, которые любят в молодых своих годах и любят напрасно. Между тем, Джонни Имс, возвращаясь в гествик, забыл о шпорах и лайковых перчатках, засунутых в карман. Он думал о своем положении совсем иначе. Он никогда не обещал себе успеха в любви своей клили и действительно всегда сознавался, что не мог иметь на это никакой надежды. Но теперь, когда Лилия обещана была другому, была невестой другого, он тем не менее сокрушался, что его прежние надежды не распространялись так далеко. Он никогда не решался говорить Лилии о своей любви в полной уверенности, что она знала это, и потому теперь не смел показаться перед ней, как обличенный в напрасной любви, Потом он вспомнил о другой своей любви. Вспомнил не без тех приятных размышлений, которым с таким удовольствием предавались дон Жуаны при созерцании своих успехов. «Положим, я женюсь на ней. И тогда конец со мной!» Сказал он про себя, вспомнив хорошенькую записочку, написанную им однажды в припадке сумасбродства, В доме мистерис Ропер был небольшой ужин. Мистерис Люпекс и Амелия приготовляли пунш. После ужина он по какому-то случаю остался в столовой наедине с Амелией и тогда, разгоряченный щедрым богом, признался в своей страсти. Амелия печально покачала головой и побежала в верхние апартаменты, положительно отвергнув его распростертые объятия. Но в тот же вечер, прежде чем голова Джонни склонилась на подушку, к нему пришла записочка, написанная тоном полусожаления, полулюбви и полуупрека. — Если вы поклянетесь мне, что ваша любовь честная и благородная, тогда, быть может, я еще загляну в щелку дверей, чтобы показать, что я вас... «Простила!» Коварный карандаш лежал под рукой, и Джонни написал требуемые слова. «У меня единственная цель в жизни — называть вас моею навсегда!» Амелия сомневалась в подобном обещании, потому что оно написано было не чернилами и в случае надобности не могло иметь законной силы сомнение было тяжелое несмотря на то она была верна своему слову и взглянула на джонни в полурастворенную дверь простила его за исступление быть может с большим милосердием чем требовало того обыкновенное извинение боже как хороша нас распущенными волосами сказал джонни про себя склонившись, наконец, на подушку и все еще разгоряченный дарами Бахуса. Но теперь, когда он, возвращаясь из Оллингтона в Гестрик, вспомнил об этой ночи, распущенные волнистые локоны Амелии потеряли для него всю свою прелесть. Он припомнил и Лили Дель, когда она прощалась с ним накануне его первого отъезда в Лондон, «Одних вас я только и желал бы видеть», — сказал он и впоследствии часто вспоминал эти слова. Старался разгадать, не приняла ли она значение их более чем за уверение обыкновенной дружбы. Он припоминал даже платье, в которое она была одета в тот день. Это было старое коричневое мериносовое платье, которое знакомо было ему и прежде и которая по правде сказать ничего не имела ж себе особенного чтоб произвести впечатление ужасное старье вот приговор который произносила над этим платьем сама лили даже раньше дня разлуки но в глазах джонни оно было священно он был бы счастливейшим человеком, получив лоскуток от него, чтобы носить на сердце, как талисман. Как удивительно бывает страсти, о которой говорят мужчины, сознавая себе, что они влюблены. При одних условиях это самое грязное, при других самая чистейшая вещь из всех вещей в мире. При этих различных условиях Человек показывает себя или зверем, или богом. Пусть же бедный Джонни Имс едет по своей дороге в Гествик, душевно страдая от сознания, что любовь его низка, и в то же время страдая не менее того от сознания, что любовь его благородна. В то время как Лили весело пробиралась между кустарниками, опираясь на руку своего жениха и, беспрестанно заглядывая ему в лицо, она завидела и еще издали дядю своего и Бернарда. Остановимся, сказала она, нежно вынимая руку из-под руки Кросби. «Я дальше не пойду. Дядя всегда надоедает мне своими обветшалыми остротами, при том же я сегодня много гуляла». «Не забудьте же, что завтра, перед отправлением на охоту, вы придете к мамам». И Лили воротилась домой. «Здесь будет, кстати, познакомить читателя с разговором, который происходил между дядей и племянником во время их прогулки по широкой песчаной дорожке позади большого дома». «Бернард!» — говорил старик. Я бы желал, чтобы дело между тобой и Белл было покончено. Разве требуется поспешность? Да, требуется. Или вернее сказать, ведь я враг всякой поспешности, есть основания поторопиться. Помни, однако же, я тебя не принуждаю. Если тебе не нравится кузина, скажи, она мне нравится. Только я такого мнения, что дела подобного рода вырабатываются постепенно. Я вполне разделяю ваше нерасположение к поспешности. Теперь, однако же, прошло порядочно времени. Дело вот в чем, Бернард. Я намерен пожертвовать для тебя большей долей моего годового дохода. Как нельзя более признателен вам. У меня нет детей» и поэтому я всегда считал тебя моим сыном. С другой стороны, я не вижу ни малейшей причины, почему бы дочери моего брата Филиппа не быть так же близкой моему сердцу, как и сыну моего брата Орландо. Тут не может быть никакого сомнения. Даже обе дочери могут быть близкими к вашему сердцу. Бернард, предостав мне судить об этом». «Младшая сестра выходит замуж за твоего друга, который имеет достаточные средства для содержания своей жены, и потому, я думаю, невестка моя должна быть очень довольна этой партией. Ей не придется отделять какой-либо части от своего дохода, что она должна была бы сделать, если бы Лили выходила замуж за бедняка». «Я полагаю, едва ли она в состоянии дать многое». «Люди должны соображаться с обстоятельствами. Я не намерен заступить для них обеих место отца. Нет никакой причины к этому. Я не хочу поощрять ложные надежды. Я был бы совершенно доволен своим образом действий, если бы знал, что дело твое с Белл покончено». Из всего этого Бернард начал замечать, что ожидание бедного Кросби относительно приданного от дяди, не осуществятся. Он заметил также, или подумал, что заметил, некоторую угрозу в словах дяди. Эти слова, по-видимому, выражали предостережение. «Я обещался тебе, когда женишься 800 фунтов в год, но если ты не примешь их немедленно или не дашь мне понять, что они будут приняты, то может статься намерение мое перемениться». Особливо теперь, когда выходит замуж другая невестка. Если я отделю тебе с Бел, такую большую часть моего дохода, то для Лилии ничего нельзя будет сделать. Но если ты хочешь жениться на Белл, тогда...» И так далее. Так, по крайней мере, объяснял себе Бернард слова своего дяди, прогуливаясь с ним по широкой песчаной дорожке. «Я не хочу откладывать это дело дальше» и немедленно сделаю предложение, Белл, если вы желаете, — сказал Бернард. Если ты решился, то я не вижу причины, почему бы тебе медлить. Разговор на этом кончился. Дядя и племянник встретили своего будущего родственника с веселыми улыбками и ласковыми словами.